Глава восьмая. «Да ты куча с выпученными шарами!» — рявкнул в сердцах Сергей на едва не запрыгнувшую ему на капот дородную бабищу. К счастью, реакции бывшего исчадия хватило, чтобы, вбив в пол педаль тормоза, поворотом руля отправить спорткар в контролируемый занос и по дуге разминуться с ошалевшей от ужаса женщиной. Дальше ехать не было возможности, потому что валом валящий из дверей ТЦ народ, не разбирая дороги, в беспорядке разбегался во все стороны. Стоянка перед торговым центром превратилась в пешеходную зону, и просто чудо, что Сергей смог промчаться по ней половину расстояния до дверей, никого по дороге не сбив. Пробиваться внутрь сквозь сплошной поток выбегающих наружу людей было чревато ненужными травмами, И Капустин, не выходя из машины, активировал теневое умение призрак. Картинка перед глазами тут же ожидаемо раздвоилась. Слева все осталось так же, как было. Рулевая панель, уютный салон авто и вид через лобовое стекло на разбегающуюся на выходе толпу. С правой же стороны изображение стало транслироваться глазами призрачной копии Сергея, зашагавшей навстречу обезумевшим от ужаса обывателям. Быстрым шагом призрак одолел последние полсотни метров и, не сбавляя хода, хладнокровно врубился во встречный поток паникеров. На правом экране прибывающий по-прежнему в авто Сергей увидел, как взвизгнувшая от ужаса девица, зажмурившись, с разбега врезалась в шагнувшую навстречу призрачную фигуру и, пробив ее тут же насквозь, в шоке от случившегося чуда, едва не оступилась на ступенях невысокого крыльца. Следом за девицей сквозь шагающего в противоход толпе призрака, без помех, пролетели еще двое тридцатилетних мужиков, молодая мама с ребенком на руках, старик и женщина лет пятидесяти. Дальше призрак благополучно выбрался на пустой участок у дальней стены холла и, свернув тут же ненужное далее теневое умение, Сергей мгновенно переместился из салона спорткара на место развеявшегося призрака. Оставшаяся бесхозная розовая «Мазда», сброшенная на водительском сиденье голубой шубой, мигнув фарами, тут же автономно перешла в защитный режим. Сергей же, как только внутри просторного холла ТЦ два изображения перед глазами слились снова в одну картинку, первонаперво активировал очередное теневое умение — навигатор. И отследив на появившейся в угловой периферии зрения карте, Концентрацию на третьем этаже здания зловещих красных точек при приближении оборачивающихся схематическими изображениями тварей теневой параллели рванул к ближайшей лестнице. Меж тем со всех сторон из скрытых динамиков громовыми раскатами разносились призывы к людям незамедлительно покинуть ТЦ, сопровождающиеся пронзительными трелями пожарной сирены. Нормальный свет в здании погас, тревожным багрянцем мигали под потолком и на стенах лампы аварийного освещения. Из-за блокировки электричества остановились лифты и эскалаторы, и угодившие в ловушку засбоившего ТЦ бедолаги вынуждены были спускаться вниз по лестницам на своих двоих. Но, разумеется, одна лишь пожарная тревога, без намека на задымленность окружающего пространства – не могла вызвать волну такой отчаянной паники у улепетывающих со всех ног наружу людей. К паническому бегству толпу подстегнули ворвавшиеся на третий этаж через тройной прорыв барьера потусторонние твари. Некоторым из убегающих людей фортануло краем глаза увидеть вырвавшихся на кровавый пир монстров, и отчаянные вопли ужаса этих счастливчиков стали причиной полыхнувшего в толпе панического безумия. Игноря запруженные бегущими людьми ступени нижних лестничных пролетов, Капустин поначалу с ловкостью акробата стал карабкаться вверх по боковым перилам. На втором этаже поток сбегающих людей сократился до отдельных припозднившихся индивидов, и Сергей смог дальше нормально подниматься по лестничным ступеням. Параллельно с подъемом, который, к слову, занял у бывшего исчадия всего четверть минуты, Через карту навигатора Сергей отслеживал в режиме реального времени, как стремительно распространяется по третьему этажу первая волна красных точек, авангард неудержимо набирающего силу прорыва. На площадке третьего этажа он увидел первые окровавленные трупы недостаточно расторопных беглецов. Вокруг изуродованных до неузнаваемости ошметков двух человеческих тел пировали, мирно соседствуя рядом друг с другом, Компании бестий и царусов. Призвав копье, Сергей рывком бесшумно переместился к ближайшей толкучке, увлеченных кровавым пиршеством монстров и, заработав оружием со скоростью иглы швейной машинки, в несколько секунд уложил всю семерку перемазанных свежей кровью людоедов. Почти мгновенная гибель собратьев, разумеется, насторожила пожиратели человечины у второго растерзанного тела, Но едва ощерившись в сторону бесшумного убийцы, твари тут же потеряли парня с копьем из вида. Когда же через мгновение обнаружили переместившегося очередным рывком Сергея уже за своими спинами, организовать контратаку монстрам с теневой параллели банально не хватило простора и времени. Снова заработавшая со скоростью швейной иглы в руке бывшего исчадия копье положила двух царусов и четверку бестий буквально за секунду. Стряхнув густую темно-синюю кровь с голубоватого наконечника копья, Капустин хищно ухмыльнулся и без тени сомнения двинулся дальше по захваченному тварями третьему этажу ТЦ.